— Николай Федорович, все, что мне удалось узнать за эти дни, я вам только что доложил. Мошкин еще мгновение молча смотрел на капитана, а потом задумчиво произнес. — Да, не густо, но и то, что ты узнал, представляет для нас интерес. Что тебе еще известно конкретного об этом из Малкове, кроме того, что зовут его Иваном Борисовичем? «В деле Смирнова упоминается, что Измалков родом из Тамбовской области. Но ну, это уж очень существенные обстоятельства. С какого же он года рождения?» Смирнов утверждал, «Вот у меня здесь есть пометка, что Измалков с ним одногодок. Значит, он тоже с 22-го». «Совершенно верно, товарищ полковник. Теперь нам необходимо проверить, а не живет ли этот Измалков, В Тамбовской области на своей родине сам факт, что Смирнов упоминает по своим показаниям, откуда тот родом, может существенно облегчить нам поиск. Вначале необходимо сделать запрос в Тамбовское УВД, и если получим отрицательный ответ, объявим всесоюзный розыск. Если из Малков жив, нам надо его найти. Николай Федорович... А может, его уже нет в живых? Ну, нет. На нет и суда нет. А вот установить это надо точно и подтвердить документально. Я и сам понимаю, что из малков мог за эти годы погибнуть или просто умереть от болезней. Но есть шанс, хоть и небольшой, что он жив и сейчас. Пока не убедимся в противном, этот шанс, хоть он ничтожно мал, «Отбрасывать нельзя». «Полностью с вами согласен, товарищ полковник», — сказал Скребнев и сделал себе пометку на одном из разложенных листов бумаги. «А если согласен, то сделай такой запрос сегодня же». «Слушаюсь, товарищ полковник», — по уставному ответил Скребнев. «Алексей Иванович, а вам не приходила мысль посмотреть в этом архиве, где хранилось дело Смирнова?» «Нет ли там подобного дела на Измалково?» «Нет, Николай Федорович, не приходила А почему она должна была прийти?» «Давайте мы с вами вместе немного поразмышляем». «Давайте», — с интересом на лице согласился Скребнев. Смирнов и Измалков находились вместе в одном из бандформирований литовских националистов. Афанасий, в силу сложившихся обстоятельств, попал в руки правосудия и был справедливо осужден на длительный срок. Измалков ушел вместе с бандой, и дальнейшая судьба его нам неизвестна. В начале 50-х годов с лесными братьями было покончено. Может, Измалков погиб при ликвидации банды, может, ушел за кордон, а может, его, как и Смирнова, настигло возмездие военного трибунала. Я понимаю, что такое развитие событий крайне редкость, но этот вариант нельзя исключать. Поэтому сделайте запрос в архив. Чем черт не шутит? Вдруг повезет и на этот раз. Так что, Алексей Иванович, этим измалковым придется заниматься вам. Я буду продолжать вести поиск убийцы здесь, в городе. «Слушаюсь, товарищ полковник», — с готовностью ответил Скребнев и встал со стула, чувствуя, что беседа подошла к концу. «Если все понятно и нет вопросов, действуйте», — подытожил Николай Федорович. Мешки с драгоценностями были очень тяжелые, и прежде чем тронуться в путь, Архипов решил, не безумысла, конечно, Разделить их на несколько частей, удобных для переноски. Проделать эту операцию он заставил своих дружков Смирнова и измалкого, проверенных и преданных ему погроб жизни. Этим делением он искусственно создавал условия, при котором можно было без большого риска урвать золотишко для себя. Золотые монеты, драгоценности и небольшие слитки были переупакованы в обычные солдатские вещевые мешки. Их потом выносили из землянки и отдавали диверсантам. Для себя Архипов приказал отсыпать в брезентовый инкассаторский мешок около двух ведер золотых монет царской чеканки, после чего спрятал его в темном углу землянки. Смирнов и Измалков сразу поняли все, как только увидели, что он оставил мешок с монетами в стороне. Перед тем, как покинуть лагерь, Архипов построил всю группу и лично проверил, как упакован груз у каждого диверсанта. Всего таких вещь-мешков с драгоценностями оказалось 14, не считая монет, оставленных Архиповым в темном углу землянки. Встретившись взглядом с комиссаром, Сергей приказал охранявшему его диверсанту, «Этот коммунист нам больше не нужен. Проводи его подальше в лес». Слушаясь, охотно отозвался конвойный и стволом автомата подтолкнул пленного в спину. Комиссар хотел что-то сказать, но еще один толчок, чуть было не сбивший его с ног, заставил прикусить язык. Видимо, смысл сказанного Архиповым дошел до него, и, поняв, что он обречен, Пленный понуро зашагал в глубь леса. Вскоре оттуда послышалась короткая автоматная очередь, и несколько минут спустя вернувшийся диверсант занял свое место в строю. Архипов приказал Смирнову отвезти группу из лагеря и ожидать его в километре отсюда, пока он с двумя диверсантами уничтожит все строения и землянки. Он объяснил это тем, что не желает, чтобы партизаны использовали этот лагерь в дальнейшем. Когда Смирнов увел группу, Архипов и двое его подручных подожгли все наземные постройки и навесы. Потом он с двумя диверсантами спустился в заветную землянку и приказал им вырыть углубление в дальнем углу. Архипов решил спрятать мешок с драгоценностями здесь же, не вынося его никуда из землянки. Когда яма достигла метровой глубины, он с трудом дотащил тяжеленный мешок и, неловко оступившись, столкнул его на дно. «Хорошенько закопайте его и притрамбуйте землю». Дивесанты выполнили команду в течение нескольких минут. Убедившись, что мешок спрятан надежно, Архипов вышел наверх и достал пачку сигарет. Сергей с наслаждением закурил сам, не забыв угостить следовавших за ним диверсантов. Те не применули взять сигареты из рук своего непосредственного командира. Курили молча, посматривая на языки пламени и густой дым, поднимавшийся отвесно в небо. Высохшие строения горели жарко. Дымя сигаретой, Архипов мысленно отмечал ориентиры, по которым можно будет спустя годы отыскать землянку с драгоценностями. После перекура и приступили к уничтожению землянок. Делалось это простым и надежным способом. Внутрь бросалась связка из четырех-пяти гранат. От сильного взрыва землянка, как правило, обваливалась и восстановлению не подлежала. В партизанском лагере было всего восемь землянок, поэтому диверсанты разрушили их в считанные минуты. Увидев, что дело сделано, Архипов поставил автомат на боевой взвод. Его подручные, удовлетворенные своей работой, весело переговаривались направлялись к нему. Когда они приблизились к Архипову совсем близко, он неожиданно ударил по ним длинной очередью. Диверсанты, не успев даже сообразить, что же произошло, повалились на землю, сраженные на повал. Архипов перевел автомат на одиночные выстрелы и, не торопясь, направился к обоим убитым. Хоть и стрелял он не целясь, от пояса, но пули поразили диверсантов точно в грудь. Оба лежали навзничь, широко раскинув руки. «Чтобы сработать наверняка», Он сделал по одному контрольному выстрелу в голову каждого лежащего. Теперь никто, кроме него, не знал, где спрятаны драгоценности. Смирнов и Измалков будут молчать. Судьба этих двух диверсантов послужит им хорошим предостережением. Надежнее было бы и этих прихвостней отправить на тот свет. Но об этом он подумает чуть позже. Сняв оружие с убитых... Архипов сделал несколько очередей, расстреляв оба магазина полностью, после чего, бросив автоматы рядом с трупами, пошел быстрым шагом догонять ушедшую вперед группу. Они уже сидели в ресторане второй час, и вся эта порядком приевшаяся атмосфера, царившая в зале, до чертиков надоела Ольховскому. Ему хотелось поскорее увести Светлану к себе, ублажить свою ненасытную страсть. В зале ресторана было очень многолюдно и, кроме всего прочего, довольно сильно накурено. Оркестр играл вполне профессионально, а местная знаменитость Вероника Соболева сильным хрипловатым голосом пела, подражая Маше Распутиной. «Увезите меня в Гималаи, увезите меня насовсем, там раздеться смогу до Галая». Губанов усадил Степана и его даму за столик. Моментально подал мускатное шампанское, коньяк, оливки. Официант безошибочно знал, что нужно подавать Ольховскому, и уже делал это чисто автоматически. Когда стол был накрыт, он кивнул головой и учтиво спросил что еще прикажете степан михайлович благодарю тебя саня сегодня ты постарался от души на совесть думаю нам будет достаточно того что ты уже подал хотя степан взял меню из рук официанта давай об этом спросим светлану с великим удовольствием согласился губанов и почтительно склонил голову, ожидая распоряжений Ольховский повернулся к своей даме и спросил, «Света, посмотри меню, возможно, ты пожелаешь чего-нибудь?» Девушку такое внимание несколько смутило, и она, даже не притронувшись к тесненной золотом папке, сказала, «Степан, не беспокойся, здесь на столе всего достаточно. Ну, а коли так, то давай, Светлана, немножко перекусим». Ольховский взял шампанское и стал раскручивать проволочную оплетку, которая надежно удерживала пробку в горлышке бутылки. Официант, в свою очередь, кивнул головой и удалился. Его ожидали клиенты, сидевшие за другими столиками. Степан тем временем с легким хлопком открыл мускатное и наполнил игристым вином высокие фужеры. Так началось очередное знакомство Ольховского. Губанов в течение вечера неоднократно подходил к их столику для того, чтобы убрать использованную посуду, положить чистую салфетку. Степан обратил внимание, что в этот вечер Александр был как никогда внимателен и просто угадывал его желание. Он подбегал к столику на полусогнутых, едва только Степан собирался его позвать. Светлана воспринимала такое повышенное внимание, как признак лишний раз подчеркивающий авторитет Ольховского, и была польщена этим. Зубной техник был невозмутим, и на происходящее смотрел другими глазами. Степан просто понял, что за это внимание Губанов просит у него денег в долг. Такое, подчеркнуто услужливое, поведение являлось верным признаком плохого финансового положения официанта. Предчувствие его не обмануло и на этот раз. В половине одиннадцатого он попросил Саньку вызвать такси. Через пятнадцать минут Губанов доложил, что машина пришла, и можно спускаться вниз. Степан, щедро расплатившись, взял Светлану под руку и повел ее через зал к выходу. Губанов оставил свои дела в зале и последовал за Ольховским и его дамой, решив поговорить с ним внизу, у машины. Такси было подано, и у автомобиля толпились желающие уехать». Александр подошел к водителю и назвал номер заказа, который служил своеобразным паролем для таксиста. Убедившись таким образом, что именно этот клиент заказывал машину, шофер открыл заднюю дверцу салона. Степан, бережно поддерживая девушку под руку, усадил ее на сиденье и уже хотел разместиться рядом. Но Губанов, обратившись к нему, на мгновение задержал Ольховского.